Петр только что вернулся с верфи. Не спустил даже по локоть закатанных рукавов холщёвой запачканной смолой рубахи. Макая куски хлеба в глиняные блюдо с жареным мясом, торопливо жуя, поглядывал то на пенную рябь свинцовой двины, то на русобородого белого лицом дородного дьяка Андрея Андреевича виниуса сидевшего на другом конце стола. Андрей Андреевич читал «Московскую почту». Круглые очки на твердом носу, Широко расставленные голубые глаза, Холодные и умные. почта читал с Петру во время обеда. Другого времени не было. Он весь день проводил на верфи С иноземными мастерами, Взятыми с кораблей. Древней скукой Веяло от этих Витиеватых грамот, Рабьими стонами вопили жалобы. Угала, воровала, насильничала, отписывалась уставной вязью, стародавняя служилая Русь, прихтела, съеденная вшами и тараканами, непроворотная толща. Гостям и гостиной сотней, всем посадским и купецким и промышленным людям Во многих их приказных волокитах от воевод, От приказных и разных чинов людей в торгах их, И во всяких промыслах чинятся убытки и разорения. Яко львы челюстями своими пожирают нас, Яко волцы. Смелося, великий государь! Опять жалобы на воевод. Поправив очки, Дьяк продолжал читать слезный вопль на кунгурского воеводу. «И посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, отчего один безвинно помер, и берет себе земские целовальничьи деньги и грозится весь кунгур разорить, если будут на него жаловаться». «Повесить собаку в кунгуре на базаре! Пиши!» Повесить недолго. Мало их этим образумишь. Я давно говорю, Пётликсич, воеводам более двух лет на месте сидеть нельзя. Привыкают, ходы узнают. Пётликсич, торговых людей в первую голову береги. А с кого тебе и богатеть-то, как не скупечество? От дворян взять нечего. Все сами проедают, а мужик давно гол. Вот послушай... Ага. «Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода, Поля наши всегда морозом побивает, И ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет, Погибаем голодную и озибаем студеную смертью, Лебеду едим, тело пухнет, смилуйся!» Слушая, Петр сердито застучал огнивом об осколок кремня, До крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко вдыхал дым. Непроворотное бытие! Сквозь летящие тучи солнце волновалось на посиневшей реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося корабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, стружками, морскими канатами. Ветер с моря продувал сердце. Как Лефорт сказал, русская страна страшная, Петр. Ее как шубу вывернуть, строить заново. За границей не воруют, не разбойничают. Люди там что ли другой породы? Люди те же, Петр Алексеевич. Да воровать им невыгодно. Честнее-то выгоднее. Купца там берегут, и купец себя бережет. Смело опирайся на них, Петр Алексеевич. Алексеевич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 Бьем челом великому государю. Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине, батюшки, радость какая. Хотим, чтоб не велел нам продавать товары наземцам. Вели нам вести на твои корабли. Совсем разорили нас англичане. Смилуйся. А сам поедешь с товаром продавать в Амстердам? Языкам не учен. А повелишь, так что ж, поторгуем и в Амстердаме в обман не дадимся. Молодец. Андрей Андреевич, пиши указ. Первому негацианту-навигатору. Как тебя, Жигулин Иван, по батюшке? Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась. Так с будешь писать нас? Да за это шо хош. И как перед спасом, коим молился об удаче дел, повалился к царским ножкам. Прости, Петр Алексеевич, еще два письма От цариц Читай Все Черт. одно эм. Здравствуй, радость моя Батюшка-царь Петр Алексеевич На множество лет Сынишка твой, алёшка Благословение от тебя Света моего радости прошу Пожалуй, радость наша К нам, государь, не замешков Ради того у тебя Милости прошу что вижу государыню свою бабушку в великой печали. Не покручинься, радость мой государь, что худо письмишка Еще государь не выучился. Чьей рукой писано? Великой государыне Наталье кирилловны дрожащей рукой невнятно. но ты отпиши чего-нибудь. Гамбуржских, мол, кораблей жду. Здоров, в море не хожу. Пусть не кручинится. Да чтоб скоро не ждали, слышь? Эм, царевич Алексея Петровича к письму своеручно приложен. Пальчик в чернилах. А. Ну ладно, ладно, пальчик. Пальчик. Письмо от жены он прочел в лодке. Сидя у руля, читал забрызганные прижатые к колену письмишко. «Здравствуй, мой батюшка, на множество лет. Прошу тебя, свет мою милость, и обрадуй меня, батюшка. Отпиши о здоровье своем, чтобы мне, бедный, в печалях своих порадоваться. Как ты, свет мой, изволил уйти и ко мне не отписал ни единой строчки? Только я, бедная, на свете бесчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Отпиши, радость моя ко мне. Как ты ко мне изволишь быть? А я солёшенькой Алешенькой жива». Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево. Большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. Он засмеялся. Ненужное письмецо, сорванное ветром у него с колена, взлетело и вдалеке пропало в волнах. Наталья Кирилловна дождалась наконец сына. Как раз в тот день, когда у нее будто гвоздь засел сердце. Высоко лежа на лебяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену, на золотой завиток натисненной коже Страшилась отвести взор, пошевелиться. Хуже всякой жажды мучила пустота в груди, не хватало воздуха. Но чуть силилась вздохнуть, глаза выкатывались от ужаса. Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях махальщики, вопя едет, едет, и пономари крестясь полезли на колокольни, скороходы босиком дунули в рассыпную по Москве оповещать высших, Лев Кириллович, задыхаясь, наклонился над сестрой. прибыла солнце красное. Наталья Кирилловна разом глотнула воздухом, пухлые руки начали драть сорочку, губы посинели, запрокинулась.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 Не ждали, когда он рванул дверь, вскочил в низенькую душную почевальню обитую кордовской кожей. Наталья Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заблестевшие зрачки в этого тощего голландского матроса. «Маменька, миленькая!» «Петенька! Батюшка! Сын мой!» Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце гвоздь. Не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо и лицо. И только когда смерть нарванула в груди, разжала руки, отпустила шею. Наталья Кирилловна дышалась. И на третьи сутки даже стояла обедню. Петр уехал в Преображенское, где жила Евдокия с царевичем Алексеем. Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи, сняла кику, велела чесать себе волосы. День был хрустальный, над липами безветренная синева. Кабы не прошел спас, в пору побежать купаться. Но уж олень в воде рога мочил. Нельзя, грех. И вдруг на дорожке длинный, весь в черном смуглый человек.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 Петр схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударил сырёгом. Плохое вышло свидание. Пётр о чём-то спрашивал. Евдокия, всё не в попад. Простоволосое, неприбранное, дитя перемазано вареньем. Конечно, муженёк покрутился небольшое время, да и ушёл. Ушёл на речку смотреть Яловский флот. Оттуда на Кукуй. Ах, Дуня, Дуня, проворонило счастье.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 Меньшиков рассказывал, как 12 лет назад он с Алешкой убежал из дому. Жили у Зайца, бродяжничали, воровали, как встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку сквозь щелк. Так это ты был? Ты? Ведь я тебя потом полгода искал. За эту иголку люблю тебя, Александра! Бухвостов подливал чарки. Мужик он был хитроватый. Видом прост и бескорыстен, Петра понимал и пьяного, и трезвого, но за Алексашкой, конечно, угнаться не мог. И года были не те, и ум костный. Улыбался Петра подчевал радушно, в беседу не лез. А вот узнали мы что у царского деньщика Алексея Бровкина красавица-сестра на выданье. В чьи дело надо бы вмешаться. Степенно Алешка заморгал и вдруг побледнел. К нему пристали сильнее всех Петр. Да, Жениха нет подходящего. Батя Иван артемщик до того сделался гордый. На купцов средней руки и глядеть теперь не хочет. Свах гонит за шею. Ой, Саньку до того довел. Ну ревет день и ночь, день и ночь. Как нет жениха? Ручик Менщиков, извольте жениться. Не-не-не-не, не могу. молод с бабой не справлюсь с Не могу. Ладно, дьяволы пьяные.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 Если верхние бояре, думавшие в Кремлевском дворце Государеву думу, все еще надеялись жить, как Бог пошлет, молодой децарь перебесится, тревожится незачем. Что бы ни стряслось, мужики всегда прокормят. Если в Преображенском Петр со всякими новыми алчущими людишками, скупцами и дворянами теперь безо всякого удержу истощал казну на воинские и другие потехи, На постройку кораблей, солдатских слобод и дворцов для любимцев бесстыдничал веселился беспечно Если государство по-прежнему кряхтело, как воз в трясине На Западе, в Венеции, в Римской империи, в Польше Так поворачивались дела, что терпеть московскую дремоту и двоедушие более не могли В Северном море хозяйничали шведы, в Средиземном – турки Их тайно поддерживал французский король. Подданные султану крымские татары гуляли по южным польским степям. Третий уже год шла эта волокита. Турки грозили огнем пройти всю Польшу, в Вене и в Венеции воздвигнуть полумесяц. И вот из Вены в Москву прибыл цезарский посол Иоганн Курсий. Бояре испугались. Надо было решаться. Иоганн Курций припер бояр старым договором. Добился, что приговорили быть в войне. И на том поцеловали крест. После всего удалось протянуть еще некоторое время. Но уже было ясно, что войны не миновать. После масляной недели, когда великопостный звон поплыл над засмиревшей в мягком рассвете Москвой, про войну заговорили сразу на всех базарах в Слободах, на Посадах. Более всего спора по войне было на кукуе Многие не одобряли. «Черное море нам не надо. туркам в Фенецию лес-то декать-то, ворва не повесешь. Воевать надо Северные моря». Но военные, в особенности молодые, горячо стояли за войну. Колебались только самые ближние – Рамадановский, Артамон Головин, Апраксин, Гордон, Виниус – Александр Меньшиков. Предприятие казалось страшным. А вдруг поражение? Не спастись тогда никому. Всех захлестнут возмущенные толпы. А не начинать войны? Того хуже. И так уже ропот, что царей опутали немцы. Душу подменили. Деньги куйма идут на баловство. Люди страдают. А великих не видно. Петр помалкивал. Один только Лефорт до меньшиков, знали, что Петр затаил страх, тот же страх, как в памятную ночь бегство в Троицу, но и знали, что воевать он все же решится. Из Иерусалима два черноликих монаха привезли письмо от иерусалимского патриарха Досифея. И турки отняли у нас православных святой гроб И отдали французам Если вы, божественные самодержавцы московские Оставите святую церковь То какая вам похвала будет? Смотрите, как мусульмане смеются над вами Татары где горсть людей И хвалятся, что берут у вас дань А татары подданные турецкие То и выходит, что и вы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 и с молоду пуган, выжидал, щурил глаза. Наконец заговорили ближайшие, и уже по-иному, прямо к делу. Конечно. Конечно, воля его государева. А нам, бояре, животы должно положить за гроб господень поруганной до да государеву честь? Нет, бояре, приговаривайте созывать. Ополчение. Что ж, нам бояться нечего, бояре. Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем ополчение-то его воевало? Дрекольем? Ныне, слава богу, оружия у нас достаточно. На месте нам не топтаться, а сие нам в неминуемую погибель. И первое дело – побить татар. Петр грыз ногти. Вошел Борис Алексеевич Голицын, обритый наголо, но в русском платье, веселый. Подал Петру развернутый лист. Это была челобитная московского купечества. Просили защитить Голгофу и гроб господень, очистить дороги на юг от татар, а если можно, то и города рубить на Черном море. Что ж, бояре, Как приговорите? Воля твоя, великий государь! Созывай ополчение!